Кабинка напоминала Марту ту, в которой он три дня назад пытался пройти тест в отделе трудоустройства. Только здесь вместо стола и стула стояла высокая больничная кушетка. Служитель с постным лицом, облаченный в белый халат, щелкнул выключателем, повернул верниер. «Разденьтесь до пояса, положите одежду и обувь в корзину, извлеките все металлические предметы из карманов брюк, снимите часы и украшения, если есть», – протараторил он без всякого выражения. «Когда будете готовы, лягте на спину», — он похлопал по кушетке. «Положите руки вдоль тела. Дышите ровно и глубоко. Оборудование руками не трогать. Я вернусь примерно через пять минут. Из кабинки не выходить». Служитель отодвинул занавеску в сторону и вышел. Март быстро достал из кармана плоский пластмассовый футляр с инструментами, вытащил самую большую отвертку и принялся выкручивать винты из металлической панели. Через несколько секунд он снял ее и, и с интересом посмотрел на запутанную мешанину электронных блоков, разноцветных проводов, винтов, плавких предохранителей, крохотных конденсаторов. Март вытащил из кармана клочок бумаги и сопоставил схему с оригиналом. Толстый черный провод, вот он, Март провел по схеме пальцем, и этот красный, идущий от конденсатора емкостью 30 микрофарад. Мелден рывком отсоединил два разъема и поменял их местами потом поспешно перерезал несколько проводов, соединил их перемычками и добавил к схеме еще один резистор. Теперь, если все расчеты верны, контрольно-измерительные приборы будут показывать, что аппаратура работает нормально, но токи, вместо того, чтобы слегка полить синапсы, будут бесконечно циркулировать по проводам, не причиняя вреда. Март установил панель на место, прикрутил ее и едва успел снять рубашку, как в щеле между занавесками показалась голова служителя. «Быстрее! Снимайте одежду и забирайтесь на кушетку!» — приказал человек в белом халате и вновь исчез. Мэлдон опустошил карманы, снял башмаки и растянулся на кушетке. Прошла минута или две. Запахло спиртом. Раздвинулись занавески. Круглолицый служитель взял Марта за левую руку, провел по ней холодным клочком ваты и, держа пневмошприц в дюйме от кожи, надавил на шток. Марта словно кто-то ужалил. «Вы получили дозу безвредного снотворного», — монотонно заговорил человек в белом. «Расслабьтесь, не пытайтесь изменить положение наушников или нагрудных контактов после того, как я установлю их. Вы уже чувствуете сонливость?» Март кивнул. В кончиках пальцев появилось легкое покалывание, а голова, казалось, начала медленно раздуваться. Что-то холодное легло на запястье, лодыжки, сдавило грудь. «Не беспокойтесь, это ограничители, для вашей же безопасности» расслабьтесь и дышите глубоко, чтобы ускорить действие снотворного. Голос служителя отдавался эхом, то затихая, то становясь громче, на мгновение в голову заползла паническая мысль. А что, если он ошибся и сейчас переделанная аппаратура пропустит через его мозг смертельный заряд? Но потом эта мысль исчезла вместе с остальными, унесенные прочь водоворотами нежной зеленой пелены».